«Танки! Танки на правый фланг! Лейте гель! Блокируйте! Нам нужен огонь! Нам тоже! Разверните танки! Санитаров, у нас пять пораженных! Дайте огня!» В эфире крики, неразбериха, паника. В эфире то, что бывает, когда войну проспали. В эфире аудиослепок результата расслабленности и самоуспокоения. Но было ли оно самоуспокоение?» Оставшийся командовать лешей все сделал правильно. Долину зачистил практически в ноль, не пожалев ни присланной отравы, ни ядовитого геля, ни огня. Линию разделения провел по гребенке, перекинув на ту сторону немного отравы, чтобы одуванчиком было чем заняться. Провел биологическую проверку долины, добил остаточное проявление корней, еще раз проверил, убедился, что территория чиста и выставил на гребенке посты, решив провести зачистку оставшихся со стороны пустыря садов утром утром, потому что все было в порядке. Леший сам лазил на пост и видел, что джунгли больны и абсолютно не готовы к атаке, но... Но все получилось, как в плохом фильме. За ночь сады безумия разогнались, рывком перевалили через обработанную гелем гребенку и потекли к ферме, проскакивая отравленные линии сходу, не обращая никакого внимания на потери, на высохшие деревья и загнившие корни. Кто виноват? Какая теперь разница? Посты погибли, и рассказать, как небольшая рощица сумела накопить силы на грандиозный рывок, не сможет никто. Да и не время искать виновных. Надо отступать! Мы уже отступаем. Еще дальше. Если потеряем долину, агроном нас убьет. Иначе нас убьют они. Прорвемся. Синий-зеленый вал, лихо накатывающийся на лагерь, засекли, можно сказать, вовремя, с первыми лучами солнца, Ночи в зандре кромешные, не видно низги, долгого рассвета не бывает, день включается сразу, и на этот раз он включился одновременно с весьма неприятным сюрпризом. Сады безумия не пытались охватить завражцев, а катились волной, словно чувствуя силы сожрать долину с наскока, и какое-то время у них получалось, потому что разогнанные джунгли куда опаснее выдохшихся, с которыми ополчение имело дело в прошлый раз, Разогнанные джунгли атакуют не только лианами. Ядовитые споры, липкий и едкий сок, отравляющая пыльца — все это летело в людей с расстояния в 100 и даже 200 метров. Разлеталось и убивало всех, кто не успел натянуть защитный костюм. А по земле стелились кровожадные лианы, обожающие человеческую плоть. А из-под земли внезапно поднимались стреловидные отростки, без труда пронзающие сантиметровые стальные листы джунгли слишком быстро оказались слишком близко, и их удар едва не стал фатальным. Но не стал. Леший успел поднять парней и оттянуть назад технику, щедро полив отданную землю ядовитым гелем и огнем. Лагерь и ферма потерял, но сохранил боеспособность отряда. Перегруппировался и перешел в атаку, заливая сады безумия отравой и огнем. Попытался связаться с Остополем, но сеть привычно лежала, Отправил в город мотоциклиста, но далеко уехать тот не успел. Минут через десять с поста у въезда в долину увидели возвращающегося гонца и услышали неприятное «Циркачи!». А вскоре разглядели броневики уродов. Отряд оказался в окружении. «Знакомая песня, чтоб вас всех сдуло!» Флегетон выглянул в малюсенькое зарешеченное окно, служившее ему единственным развлечением, и прищурился. «Что-то пошло не так». Нет, сначала все было так. На рассвете прошла смена караула, и ополченцы, зевая и звякая амуниции протащились в казарму. Затем появились ранние пташки, окрестные фермеры, предпочитавшие жить под защитой городских стен, отправились растить еду. Каждое поселение Зандра, если, конечно, позволял водяной слой, обладало собственным сельскохозяйственным сектором, призванным кормить народ во время возможной осады или блокады, парники, инкубаторы, бойлеры — и даже фабрики искусственной пищи еда была слишком большой ценностью, и умные вожди старались держать поблизости не только запас на складах, но и сами производства. За фермерами потянулись работяги, механики, ремонтники, химики, программеры. Любая столица не забываем о том, что в ней должны править умные и дальновидные вожди, старается обеспечить себя всем необходимым. Качественный ремонт техники и компьютеров, по возможности модернизация техники, а то и постройка какого-нибудь нового чуда из собранного в округе металлолома или убитых машин, плюс, разумеется, оружие и боеприпасы. Если уж не получалось делать выстрелы для серьезных гранатометов или ракеты, такие производства в Зандре были редки, то уж патронами и ручными гранатами области себя обеспечивали. Работяги тащились в свой сектор. Оружием и амуницией не звякали, не трепались довольно громко. Утро все-таки, нужно просыпаться. И почти все курили, заполнив камеру Карлоса вонью горелого табака. Потом проехало несколько машин, потом началась какая-то торговля. Флегетон решил, что у него еще будет возможность подремать. Однако сирена и ревущие моторы — Даже по звуку понятно, что военные заставили его вновь подскочить к окну, а там танки, бронетранспортеры, бегающие ополченцы. «Смирно! Рассчитайся! Где Козлов?» Вперед вылетают багги и мотоциклы разведчиков, колонна завражцев выстраивается в полном соответствии с полевым уставом, и вот, наконец, появился агроном в полной боевой сбруи, но без маски и каски по физиономии видно, что-то пошло не так. Поднялся на командирский броневик, Оглядел построившихся солдат, танкистов, по-уставному высунувшихся из машин послушать командира. Вскинул правый кулак, призывая к тишине. «Все уже знают, что произошло. А для глухих, сообщаю, лешие в окружении. В джунгли снова разогнались, а когда наши наладили оборону, им в спину ударили циркачи». Тяжелый взгляд, пауза, но строй молчит. И флегетон мысленно хвалит агронома, сумевшего привить ополчению понимания настоящей дисциплины. Для Зандра большая редкость. Уроды заблокировали наших в долине и обстреливают из орудий. Потери небольшие, но сама ситуация неприятная. Леший может прорваться, но мы не хотим отдавать садовникам долину. И не отдадим. Вопросы есть? И снова тишина. Наша задача — разблокировать отряд лешего и уничтожить циркачей — Предварительный план боя будет создан во время движения и передан командиром тактических групп. Окончательный на месте. По машинам снова топот, ругательство, быстрая посадка в бронированные грузовики. Флегетон чешет в затылке, затем возвращается на вонючий тюфяк, садится, прислонившись спиной к бетонной стене, вынимает из кармана маленькую книгу в черном переплете, но не раскрывает ее, а медленно вертит в руках и начинает думать» неплохой конвой да солидный согласился с командиром пораз и движется хорошо уверенно мун довольно потер руки часа за четыре до дорохова доберется агроном наверняка будет гнать что есть мочи шарахнуть боева шарахнем когда он обратно помчится или пойдет осторожно в общем часов через восемь мини дроны которые явно выслал на дорогу Самые маленькие и незаметные устройства из тех, что находились в его распоряжении, поймали в видеокамеры колонну завражцев, однако транслировать изображение не стали, соблюдая режим секретности. Мун распорядился использовать только автономные ЛА, следующие по заранее установленному маршруту без команд оператора, поскольку затаившиеся циркачи не пользовались связью. И теперь явно наслаждался видом спешащей техники, Не в прямом эфире, а в записи. Однако такая мелочь не могла испортить ему настроение, поскольку возбужденный агроном уводил из Остополя основные силы. Два тяжелых танка, четыре бронетранспортера, четыре бронированных грузовика и два танка ПВО, пулеметы и скорострельные пушки которых были грозным оружием в наземных боях. Завершали конвой еще одна потрава, три цистерны с химией, пара самодельных бронеавтомобилей, Пять бронированных пикапов, столько же шустрых багги с пулеметами и из десяток мотоциклистов. Выглядел конвой солидно. Тут пораз подобрал правильный эпитет. А для этой области Зандра запредельно солидный. Но если со словами пораз управлялся, то разгадать замысел командира не мог. Как бы ни старался. Агроном соединится с Лешим, сила у них станет больше. В чем суть вашего замысла? Впрочем, независимо от объяснений, по разу план Муна уже не нравился. Однако протестовать открыто он боялся, поскольку крутой нрав Евны полностью соответствовал его невероятной даже для цирка физической мощи. «Смысл в том, что агроном прекрасно обучен военному делу, обладает колоссальным опытом и необычайно храбр», — объяснил Евны. «И еще смысл в том, что у нас нет возможности разбить его даже по частям. Если мы нападем, агроном развернет колонну в боевой порядок, атакует и уничтожит нас». «Успеет уничтожить, даже если мы нападем первыми», — удивился Парас. Но при этом подумал, что никогда не замечал за командиром склонности преувеличивать возможности противника. «Успеет», — уверенно подтвердил Мун. «Я читал доклады о старых стычках». И своими глазами видел, как действовало за ополчение в долине. Агроном сумел сформировать отличную армию, хорошо обученную и дисциплинированную. они не суетятся и знают, что делать. Прямое столкновение закончится для нас поражением. Но мы сильнее. Каждый из нас по отдельности превосходит человека, — согласился Евне. Но армия — это не набор героев, а единый организм. И потому сотня хорошо тренированных слабаков каждый из которых знает свои обязанности и четко их исполняет, играючи справится с сотней силачей, каждый из которых будет делать, что хочет. «Разве вы плохо обучили трупу?» Парас По постарался задать вопрос легким, слегка наивным тоном, но в глубине души надеялся, что Мун попадется в ловушку. «Люди-агронома обучены так же хорошо, как моя труппа», — ровно ответил шпрехшталмейстер, — «но их больше». Даже сейчас их больше. И поэтому вы разделили наши небольшие силы. Пораз был племянником Эннера Тужи, близкого к Аделе офицера из главного штаба цирка, и в труппе присматривал за тем, чтобы Мун не зарывался. Именно поэтому крутонравому Евне приходилось ним нянчиться. Разделив труппу, я выманил основную часть ополчения из столицы, объяснил Мун, с преувеличенным вниманием, разглядывая повтор видеозаписи конвоя. «Сейчас их потреплют садовники. Потом добавит Орич. Потом мы устроим пару неприятных сюрпризов на обратном пути. И когда они вернутся к Остополю, усталые, измотанные, с десятками раненых в кузовах и поредевшим боезапасом, мы весело посмотрим на них из бетонных дотов, которые сам агроном и выстроил». Сейчас в Остополе осталось минимальное количество техники и людей. Мы возьмем его и дадим агроному бой на выгодных нам условиях. Надеюсь. Для победы не нужно надеяться. Для победы ты должен четко, точно и не задумываясь делать то, что я приказываю. Чтобы у меня не было причин тебя расстрелять. Я все понимаю. Так-то лучше. Мун зевнул и, не отрываясь от монитора, распорядился передай операторам, чтобы заправили мини-дроны и выслали их вслед агроному. Если получится, пусть летят до самой долины. Я хочу быть уверен в том, что агроном не успеет вернуться к самому интересному. Пять часов под огнем — много это или мало? Хотя... Нет, леший мальчиком для битья не был, и потому не под огнем, а пять часов полноценного боя в полном окружении. Но это обстоятельство не ввергло ополченцев в панику а лишь придало происходящему пикантности. Так выразился агроном, и Леший от души рассмеялся шутки. Еще он успел услышать, что в долину выдвигается тактическая группа, после чего прихотливая сеть снова легла, и разговор оборвался. Но главное, Леший услышал, помощь идет, и сумел приободрить ребят, которым, если честно, приходилось туго. Атакуя их только садовники или только уроды, пусть даже внезапно, пусть с большим чем получилось у сине-зеленых уроном, Леший сумел бы взять ситуацию под контроль, отбиться и даже, вполне возможно, перехватить инициативу и контратаковать. У Лешего было оружие и против тех, и против других, однако необходимость распылять силы на два фронта не позволяла нанести решительный удар ни одному из врагов, и, что много хуже, вынуждала нести потери. Леший не мог уйти из долины. На этот счет агроном выразился предельно ясно, не мог сформировать полноценный отряд, чтобы отбросить уродов и заставить их прекратить обстрелы в оппозиции, и едва справлялся с атаками разогнавшихся джунглей. Сады постепенно выдыхались, однако они уже захватили половину долины и были полны решимости захватить как можно больше, получив к следующей вынужденной паузе солидный плацдарм. Сады приходилось атаковать особенно жестко, поскольку если они встанут как следует... Согнать их удастся с огромным трудом, если вообще удастся. Вот и приходилось лешему скрипеть зубами, но не снимать с фронта силы для атаки обнаглевших уродов. На самом деле я поражаюсь их терпению. Поражаешься? Их надо убивать пачками, гребаные борзые людишки, которые смотрят на нас, как... как смотрят суки, как... Орич внимательно взглянул на разбушевавшегося Бжезу, и грустно вздохнул, подумав про себя, что присутствие в родословной протокола с виду со стопроцентной вероятностью означает дебилизм в конечной стадии с запредельной агрессивностью в качестве обязательного бонуса. Орич знал, что не идеален и сам, догадывался, как на самом деле к нему относится Мун, бесился из-за этого, но... Но! Орич знал, что ему можно доверить командование оперативным отрядом, а Бжезе — нет. И это знание, во-первых, согревало душу Орича, позволяя мириться с действительностью, а, во-вторых, вносило в их взаимоотношения с Бжезой дополнительный и весьма приятный штрих. Орич понимал, что перед ним мясо, способное лишь на безмозглый штурм, и именно в этом качестве Бжезу пользовал. Быть тупым агрессором у Бжеза получалось великолепно, но не сейчас. Прорыв, я так понимаю, не удался». — поинтересовался Орич, воспользовавшись паузой в громогласных ругательствах подчиненного. — Суки, подтянули пулеметы! Мы подкрались, но они с дронов засекли и по нам. Много наших легло? Трое. Жаль. На самом деле уровень потерь допустимый. Резкие рейды штурмовиков Бжезе по склонам гор заставляли Лешего все более и более растягивать фронт, становясь все более и более уязвимым. И, несмотря на то, что даже до продукта протокола с виду стало доходить, что командир не ожидает от бесконечных атак какого-либо серьезного результата, Орич намеревался послать штурмовиков в пекло еще пару раз. Однако в эфире чужие разговоры. — О чем? — машинально спросил Бжеза. — Они закодированы. Любезно объяснил штурмовику Орич, после чего повернулся к радисту. — Давно? — Только что. — Значит, они рядом, а дроны проспали. Короткое радио подавить глушилками не удалось, и появившееся в эфире абракадабра означало, что агроном находится километрах в трех, не более. — Видим колонну! — запоздало сообщил оператор дронов, удостоился многозначительного взгляда от Орича и принялся торопливо перечислять технику за вражцев, а позабытый Бжеза отошел в уголок командирского мостика, радуясь неожиданной передышке. «Буду откровенен, все не так уж и плохо», — резюмировал агроном, изучая картинку на мониторе. «Дроны отработали штатно, показали диспозицию в целом и продолжали наблюдать за происходящим, транслируя его в реальном времени. Однако несколько наиболее удачных кадров агроном распорядился вывести на тактические планшеты командиров групп и вел совещание, используя их в качестве карты. Леший справился бы сам, но ему не хватило совсем чуть-чуть». «Мы это чуть-чуть и есть, и работа нам на двадцать минут». Стоящие около танка командиры поддержали заявление сдержанным ворчанием. Они не любили шапка закидательских речей, но привыкли доверять Андрюхе. И раз он сказал, что сложности не предвидится, значит, так оно и есть. Ситуация и в самом деле казалась несложной. Лешему удалось главное — удержать вход в долину, и потому его положение можно было охарактеризовать как неприятное, но не фатальное. Поняв, что пройти через горловину не получится, уроды заблокировали ее, пресекая все попытки за вражцев совершить вылазку, и принялись бомбардировать их позиции из гаубицы, установленной на корме мегатрака. Стреляли они нечасто, видимо, экономили снаряды, но наводились через дроны, то есть били прицельно. И это была главная исходящая от уродов неприятность. Итак, один вооруженный мег, три бронетранспортера, грузовик и три бронеавтомобиля. — подвел итог агроном. — Циркачам просто повезло, что садовники связали лешему руки, иначе он их давным-давно бы прихлопнул. Снова ворчание и снова выражение согласия. Соответственно, я хочу не просто снять блокаду, а полностью ликвидировать отряд уродов, и сделаем это так. — Просто убежим растерялся Бжеза, до которого наконец-то дошел смысл отдаваемых оречем приказов. «Ну, не просто, а с гордо поднятой головой», — отрывисто уточнил командир. «Совершим стремительное тактическое отступление». С того момента, как поступило сообщение о приближении заовражцев, мостик огромного мегатрака, 30-метровая комната, расположенная в 10 метрах над землей, стал напоминать фондовую биржу в черный вторник. Радисты дублировали отдаваемые Оричем распоряжения и выкрикивали ответные доклады Операторы дронов выкрикивали срочные и сверхсрочные сообщения, вестовые выкрикивали вести с полей, и посреди этого бедлама — Бжеза. Мало чего понимающий, неспособный проявлять агрессию и потому растерянный, Бжеза долго не мог сообразить, как Оричу удается ориентироваться в этом яралаше, но, в конце концов, он ухитрился совершить подвиг. В результате чудовищного усилия Бжеза разобрался в паре приказов и они вызвали у него глубокое недоумение. Но почему? Потому что иначе нас сотрут. «Мы должны драться! Мы должны их убить! Мы сильные!» Выкрикивая эти аргументы, Бжеза припомнил парней, оставшихся на склонах после пяти тяжелых, не давших результата атак, и повторил «Мы должны драться!» Он чувствовал себя обманутым. «За кого драться? Что?» Поскольку необходимые распоряжения были отданы... А из окон мостика, из камер дронов было видно, что группы и отделения приступили к их исполнению, у Орича появилась возможность объяснить туповатому штурмовику смысл происходящего. Не для того, чтобы его просветить, разумеется, а чтобы в очередной раз ощутить собственное превосходство. Неужели ты думал, что мы потратим на поддержку этого сине-зеленого дерьма больше времени и сил, чем необходимо для нашего плана? Мы должны были отвлечь ополчение, выманить основные силы суда, на край завражья, чтобы никто не помешал Муну захватить Остополь. Так вот почему он не поехал с нами. Учись воевать, тупица!» Орич обидно рассмеялся, после чего посерьезнел, переключил свой передатчик в режим общей конференции и громко произнес «Внимание всем! Идем на прорыв!» Они даже не попытались вступить в бой или хотя бы сымитировать бой, изобразить его, попытаться обмануть — ничего. Они просто бросились на утек, поставив агронома в идиотское положение. Они убегают. Нет, идут на прорыв. Прорычал недовольный Андрюха, это другое. И хуже всего было то, что это другое не учитывалось его прекрасным планом. Да и как можно было учесть несущийся на тебя многотонный колосс? разогнавшаяся до огромной скорости и больше напоминающие невероятную торпеду на колесах или древний таран или сказочного или фанта способного смести со своего пути любое препятствие машину, танк и кажется даже скалу. вид мчащегося мега и пугает и завораживает. Ты уже издалека понимаешь и скорость и массу грандиозной машины, а следом за пониманием приходит ощущение. Мег еще далеко, но камень уже дрожит под ногами, гудит в ушах далекий двигатель, и возникает впечатление, что чудовище создает ветер и перемещает само пространство. В разогнавшемся мегатраке есть нечто инфернальное. Он уже не машина, нет, он — адская колесница, выпущенная в Зандр беспощадным Люцифером. Все сокрушающее, непобедимое. Это был излюбленный прием Баши, который никогда не давал осечек. «Если видишь...» превосходящего врага, разгоняй мегатрак и иди в лоб. Враг испугается, а если не испугается, то погибнет. И что толку в том, что пойманные на марше за завражцы ударили из танков в орудие? Первый выстрел вообще прошел мимо. Второй снаряд скользнул по таранному ножу гиганта, а третьего не последовало, потому что умный агроном велел отворачивать. Андрюхе доводилось видеть атаку мегов, и он знал, чем она закончится а танкисты поспешили исполнить приказ в сторону, в рассыпную, и внимательно следить за тем, чтобы гигант не вильнул, не подцепил на нож. «Шмель! Правей! Правей!» Агроном не выдержал, закричал, но понимал, что поздно, поздно. Тот, кто управлял сейчас мегом, не раз ходил в прорыв и знал правила этого боя. Гигант вильнул не резко резким виражом его можно запросто уронить на бок, плавно вильнул, слегка отклонившись от курса, Но этого хватило, чтобы ударить в корму замешкавшемуся бронетранспортеру шмеля. Проклятье! Тяжелая боевая машина полетела, так, словно получилось щелчок от титана. Впрочем, не так оно и было, если вдуматься. проклятие Бронетранспортер переворачивается два раза, улетает, но не взрывается. Пока не взрывается. Амек успевает сбить пикап, водитель которого оторопел от увиденного, и уносится прочь сопровождаемой свитой из остальных машин цирка, а с его кормы издевательски машет руками расчет незачехленной гаубицы. Дерьмо, ругается агроном. Будем преследовать. На танках. Скорость, с которой циркачи пошли на прорыв, а сейчас приближались к горизонту, впечатляла, и составить им конкуренцию могли далеко не все машины завражского конвоя.